Глава 5 Затяжная снежная зима нехотя идет на убыль. Пару раз были совсем уже весенние оттепели. С крыш казарм свисают устрашающего вида сосульки. Их дневальные сбивают швабрами, высовываясь из окна. Глыбы льда разбиваются об асфальт, брызгая крошевом. Проседают некогда идеальные выровненные по веревке сугробы в форме гробиков. Те бетонные чушки, которые таскал я, выпучив глаза и обливаясь потом, выкладывая поребрик, за время зимы растрескались и покрашились от ударов скребков и ломов. Снова облупились звезды на въездных воротах. Опять барахлит связь с нулевкой. Постом между частью и городком. Описывать события последних месяцев службы — дело неблагодарное. Событий особых нет. А если и есть, то давно уже не события. Серая рутина мерзлых будней. Тупость. Скука. Даже происшедшее ЧП, смерть в роте мазуты солдата Довганя, затронула мало. Пусть шакалы волнуются. Те действительно напуганы. Бегают с журналами по технике безопасности. Заставляют всех расписываться за какой-то инструктаж. Всем срочно оформили допуска к работе с электричеством. Даже мне, путающему плюсы и минусы у батареек. Теперь я электрик. У Довганя допуска не было. Он полез в котельные чинить провода и взялся рукой за что-то не то. Полез не сам, по приказу. Разряд пробил его наискось, через правую руку в левую ногу. Да так, что подошва кирзача задымила. Мгновенно умер. Досрочный дембель. Полгода не дослужил. Но даже об этом поговорили пару дней, то вяло как-то. Все мысли о доме. Каким я вернусь? Что делать буду? Появилось много свободного времени. Ни альбом, ни парадку делать не собираюсь. Почти никто из москвичей этим не занимается. Пытаюсь занять себя чтением, любимым занятием до службы. Перечитал от скуки всего Достоевского. В полковой библиотеке целых 10 томов собрания сочинений. Никогда не любил Фёдора Михайловича, хоть и приходилось отвечать на билеты по нему в той прошлой жизни. Записки из мёртвого дома выучил почти наизусть. Читаю в нарядах, вечерами перед отбоем. Натыкаюсь на пугающие места книги, которые не встречал на гражданке. Не касались они меня. Кто испытал раз эту власть, Это безграничное господство над телом, кровью и духом такого же, как сам человека, также созданного брата по закону Христову. Кто испытал власть и полную возможность унизить самым высочайшим унижением другое существо, носящее на себе образ Божий, тот уже по неволе делается как-то невластен в своих ощущениях. Тиранство есть привычка. Оно одарено развитием. Оно развивается, наконец, в болезнь. Я стою на том, что самый лучший человек может огрубеть и отупеть от привычки до степени зверя. Если чудеса и преображения случаются, то не с нами. И не у нас. Очень хотел бы сказать, что после прочтения книги стал другим, что-то осознал, чему-то ужаснулся, в чем-то раскаялся. Это было бы красиво. Литературно. Но было бы неправдой. Все, что хочу — домой. Убраться отсюда навсегда. Все в части знакомо. Все обрыдло. От всего воротит. Аккорда Дембельского у нас нет. Через день в караул, неделями не сменяясь на КПП. Какой тут аккорд? Дробь 16 на завтрак. комок серых макарон по-флотски на обед и неизменная гнилая мойва на ужин. Кормят так херово, что во время стодневки, наплевав на традиции, решили масло своё не отдавать. Пайка — единственное, что можно есть. Если выдают варёное яйцо, сразу же делается солдатское пирожное, как называет его Паша-секс. Извлекается желток и смешивается в алюминиевом блюдце из-под пайки с размоченными в чай кусками сахара и кругляшом масла. до кашеобразного состояния. Полученный крем намазывается на кусок белого хлеба, накрывается другим. Откусывая, почему-то всегда закрываешь глаза. В караулке висит прибитая к потолку портняжная лента. Каждый день от нее отрезается очередной сантиметр. Давно уже выгнали полотенцами зиму из казармы, а весна все не спешит. Взгляд у всех какой-то тусклый, Оловянный. Ждем приказ. Сижу в ленинской комнате, листаю газеты. Заходит Гитлер. В руках он держит пачку затушеванных листов от альбома. «Слышь, это... Такое дело... Кирзач, заделай мне текст с гербом, как у коня, помнишь?» Без лишних предисловий обращается ко мне Гитлер. «Ты же умеешь, я видел!» «Еще какой-то месяц...» Я избавлюсь от необходимости жить под одной крышей с такими, как Гитлер. С теми, кого на гражданке за версту обходил бы. Какой нахер текст? Во-первых, ты забыл волшебное слово сказать, а во-вторых, все равно не буду. Найди себе из бойцов кого-нибудь, кто умеет». Гитлер молча разглядывает меня. Маленькие глазки его бегают туда-сюда. «Впадлу, в да падлу — начинает он. «Своим уже в падлу помочь, да? А перед старыми ведь прогибался только так. Бегом бежал рисовать. Скажешь, нет?» С каждым словом Гитлер взвинчивает себя все больше. псих «Психсамовзвод», как метко назвал его однажды мудрый кучер. Гитлер мелок и труслив, на меня открыто переть боится. Но листы он положил на стол. Освободил руки и как-то подозрительно оглядывается. поэтому на всякий случай поднимаюсь со стула. «Хорошо, — говорю, — давай сюда листы. Будет тебе текст. И как ты на тюрлих кричал с табуретки, и как тебя вечным духом едва не сделали!» Едва успеваю договорить. Гитлер с каким-то бабьим визгом подбегает ко мне, пытаясь ухватить за одежду. Бью его кулаком в лицо прямо в нос. Но Гитлер все же цепляется за ворот моего ПШ и виснет на нем. Падая, сдвигаем столы и опрокидываем стулья. Я оказываюсь сверху. Бью Гитлера опять по лицу, но промахиваюсь и попадаю ему по лбу. Кулак разжимается, в пальцах дикая боль. Придавливаю Гитлера коленом и левой рукой снова принимаюсь его бить. Теперь уже осторожнее. Мои руки длиннее, до лица мне достать Гитлер не может, но пытается ухватить за шею. На шум прибегает Дневальный, за ним еще куча народу. Нас растаскивают. Чувствую, как соднит кожа на щеке и шее. Гитлер разодрал ногтями. Завожусь уже сам и пытаюсь вырваться от разнимающих. Пробую достать до Гитлера ногой, но его оттаскивают к двери. «Тебе пиздец, пиздец!» тебе — орёт Гитлер, хлюпая разбитым носом. «Я тебя завалю, ты понял! Сегодня же в карауле!» Снова дёргаюсь вперёд, но Гитлера уже выводят из Ленинской. Кто-то подаёт мне мою шапку. Серёга Патрушев. Он лишь качает головой и принимается наводить порядок. Расставляет по местам столы и поднимает стулья. Патрушева всю зиму держат дневальным. Через день в наряд. Казарменный шнырь-уборщик. Моего с Гитлером призыва парень так и не стал старым. Тёмные круги под глазами от недосыпа, жуткая худобай разъеденные грязью руки — вот и всё, что он заимел к дембелю. Представление окончилось, народ расходится кто куда. Я остаюсь в Ленинской. Пытаюсь вернуться к газетам, но строчки прыгают перед глазами. «Звери вы!» — вдруг совсем тихо говорит Патрушев. «Даже между собой не уживаетесь». Только этого не хватало сейчас. «Почему не уживаемся?» «Нормально поговорили, объяснились». Серёжа, если тут кто не ужился, так это ты. О чём ты расскажешь, когда домой вернёшься? Как по взлётке два года шнырял? Или как тебя твои же бойцы пиздили? Вообще удивляюсь, как ты не повесился тут. Патрушев хмыкает и складывает подшивки газет в топку. А ты бы повесился. На моём месте повесился бы. Мне вдруг совершенно не хочется продолжать разговор. Собираюсь уже выйти, как Патрушев говорит, подожди. Он лезет во внутренний карман и достает свой военник. Вытягивает из-под обложки небольшой картонный прямоугольник. Показывает мне. Календарь Патрушеву как вечному духу иметь не положено. Я с удивлением беру бумажку. Но это не календарь. Что-то смутно знакомое. Замызганное. Сотни раз сложенная пополам и расправленная снова картонка с неровными от ветхости краями. На ней грустный старичок с печальными глазами, чем-то неуловимо похож на самого Патрушева, только сильно постаревшего. И вдруг до меня доходит. Это та самая иконка, которую нам подарили в поезде из Москвы бабки-богомолки. К старичку с этой иконки я взывал, стоя в холодном туалете на духовской присяге. Потом забыл уже и не вспоминал. Был уверен, что она и осталась в том нашем купе, где-то на полу среди объедков, окурков и блевоты. Оказывается, не пропала. Все два года ее хранил Патрушев. Это Александр Невский, покровитель военных. Твой и мой покровитель. И даже Сахнюка. и вообще всех, кто служит в армии. Патрушев забирает у меня иконку и снова прячет в военный билет. Наверное, он и меня уберег, чтобы никого не убить. «Ни себя, ни других», — говорит он. Молча выхожу из ленинской комнаты. В моем военнике порнушная фотка, которую я доставал в укромных местах, когда бывало уже не в Моготу. У Патрушева иконка, спасавшая его в минуты куда более тяжелые. Блять, ну почему Патрушев? Именно Патрушев, безвольный маменькин сынок, чмо, изгой казармы и части? Почему именно он заставляет меня закусывать губу от стыдливой завистливой злобы? В караул нас с Гитлером не допускают. У того заплывший глаз, у меня длинные полосы по всей шее и левой щеке. Врачиха Марина, страшненькая жена одного из офицеров первой роты, мажет мне шею зелёнкой. Уже вызвали Ворона. Тот является быстро, с ходу называет меня ёбаным Брюсом Ли. Недавно в части показывали фильм, где тот сражался в зеркальной комнате с мужиком, у которого была вместо руки железная лапа. Сохнюка, ты ведь не Гитлер теперь. Дело на сокрушается Ворон. Ты теперь ёбаный Кутузов. Видно, что Ворон слегка пьян. Значит, ожидать можно чего угодно. Но точно ничего хорошего. «Как увольняться с такими харями будете?» — продолжает Ворон. но «Ну, ничего, заживет до дембеля. На обоих документы подам в конце июня, не раньше 29. -го. Опа! Это уже не пустые угрозы. Из-за нас некому заступать и сменять караул. Серьезный залет. «Товарищ старший прапорщик, за что?» принимается ныть Гитлер. Ворон будто того и ждет. Взрывается и, нависая над Гитлером, начинает орать. «А за все! За драку, блядь, среди старослужащих и за хуёвый пример молодым! Вы уйдете, а мне с ними дальше, мудохаться! Вы меня поняли, товарищ солдат?» Если Ворон переходит на товарищ солдат, дело совсем плохо. «Значит, настроен серьезно». Так бы побил слегка обоих, и на этом все успокоилось бы. А раз товарищ — солдат? «Да не дрались они, товарищ старший прапорщик!» — вдруг подает голос наш боец Макс. Все это время он стоял неподалеку за спиной ворона и делал мне какие-то знаки, но я не мог разобрать. «Не понял!» — оборачивается ворон. Макс виновато опускает голову. «Это я их избил, обоих. Настроение плохое было». Да вообще стариков не люблю. Достали уже. Буду каждый день их бить теперь. Ворон недоверчиво щерит зубы. «Вас кто учил наебывать командиров, а? Товарищ солдат!» «Правда это говорю я. Стыдно было признаться просто, что он нас двоих уделал. Ну хули здоровый, сука!» «За что?» Толкнули его случайно в дверях, а он как накинется. Макс, крупный парень, был боксером на гражданке. Стоит и изображает виноватого. Ворон, отлично понимая, что ему врут, все же дает нам шанс. Лишние проблемы не нужны ему. Сахнюка ставят посыльным при штабе, посыльный Гудков заступит в караул. Меня отправляют на КПП. Макс получает от Ворона трое суток губы. Все три дня передаю с пищеносами хавчик и курева для бойца. Если бы не он, неизвестно, как бы все вышло.